Маленькая круглоглазая толстушка Лилия ему уж точно не соответствовала, то девочке с детства было внушено, что она некрасивая, но зато умненькая и очень способная.